Глава одиннадцатая. Хуже всего, Андруша умел делать три вещи. Давать взятки, дарить цветы и спать сидя. Если отсутствие первых двух навыков относительно редко мешало ему жить, то время сна частенько застигало его ворочающимся и злым в автобусе или в зале ожидания. Так через пару станций он завистью смотрел на Ярослава, который досыпал ночные часы, взятые взаймы у дня. Испробовав все позы, включая те, в которых нашли жителей Помпеи, Андруша смирился со своим шребием вялого, бодрствующего человека. Первое время он развлекался тем, что смотрел в окно и моргал, стараясь поймать веками деревья и столбы. Надоело. Тогда он достал из внутреннего кармана блокнот и уподобился Бродскому. Сел за стихи. Андруша время от времени пописывал тексты песен знакомым из гаражного ансамбля. Всегда сам предлагал. Делал это бесплатно и вдохновенно. А тут за попросили и и иссяк. Хобби превратилось в работу. Работа сделала из творчества ремесло. А ремеслом заниматься стало в тягость. Эти метаморфозы случились в Андруше еще до первой написанной за Магорыч строчки. Но вот ее время настало. Подбадривая себя тем, что не разучился писать ручкой, Андруша сонно заполнял страницу за страницей. Когда бодрствовать стало совсем не в моготу, на выручку пришли дети, которые носились по вагону и орали, словно им за это приплачивали. Как одолела эта ходячая реклама гандонов, процедил пробужденный цветами жизни Ярослав. Взять баремени выпороть, как следует их родителей. Где мы сейчас? До Курску подъезжаем. Ты самые интересные деревья проспал. Курск — это хорошо. Соловьиный край. Я сейчас, пока санитарной зоны нет. Ярослав поднялся и исчез за койками. Всякий раз, когда он ехал в Москву, терпел до Курска, родины футбольного авангарда. Заклятого соперника белгородцев до такой степени он любил футбол. Как знали, не прокатило. Вернулся Ярослав в статусе первого пассажира, разочарованного в том, что в фирменных поездах появились биотуалеты. «Помню, играл салют с авангардом. Тогда еще самолет с хоккеистами локомотива разбился. Так мы вывесили баннер, помним, скорбим. А куряне? Салют говно. Вся суть. Тогда еще после матча весь наш фанатский сектор в отдел забрали». С ностальгией закатил глаза Ярослав. Хотел Андруша лишний раз высказаться насчет фанатов. Да, стерекся. Ярослав со школы топил за белгородский салют. Практиковал выезды и вполне мог дать морду тому, кто называет фанатов быдлом, из-за того, что фанаты бьют в морду, заодно лишь мнение о них как о быдле. Тем более, чей отвернулся. Он смотрел за оконную даль. И то и дело поднимал ладонь до горизонта, чтобы видеть только небо. О каком футболе могла идти речь? когда на его глазах свершалась магия. Облака и солнце, всю дорогу преследовавшие поезд, тотчас замирали в стоп-кадре, стоило Че заслонить грязноснежные поля с куцами скелетами деревьев. Увиденное вдохновило наблюдателя на бодрость, и он тянул Андрушу свои домыслы о природе вещей. Вскоре справа из глубин межкроватия, послышалось шуршание фольги и газет в сопровождении пластиковых звуков распаковки контейнеров с пищей. Запах, схожий с тем, который в канун Нового года транслируется в подъездах, добрался до Андруши и Ярика. По такому случаю Че скрыл пачку чипсов и отгородился от кухонного духа сырной стеной. Он был принципиальным поборником того, что в общественных местах надо есть еду, профессионально приготовленную и универсальную, ко вкусам и запахам которой окружающие морально подготовлены. А домашняя стряпня, дескать, это личная, Близкое и привычное только домочадцам. Да и домашний кухарь, он всегда готовит как для себя, а значит и мясо кладет побольше. И пока пельмешки лепит, может трусак почесать и пресный бульон обратно в кастрюлю выплюнуть. Все свое же. Поэтому, страхуясь, Ерик старался пробовать домашнее блюдо только от кошеваров приятной наружности. Он дружу же на этот счет не привередничал. Он верил в живучесть организма и безопасность попавших в тарелку волос даже с некрасивой головы, хотя и не до такой степени, чтобы досасывать за соседом леденец. Поэтому обеденные телодвижения попутчиков соблазнили его нырнуть под стол в пакет на поиски съестного. Три часа назад, снаряжаясь в поезд, Андруша решил, что одним пепси сыт не будет. И взял два. И все. Поэтому из-под стола он вернулся с нервной досадой прожженного рыбака вытянувшего из проруби дырявую надувную женщину вместо сазана. Чертыхаясь, Андруша завистливо смотрел на дальновидного друга, который смачно запивал хруст газировкой со вкусом жвачки, со вкусом апельсина. «А я предлагал тебе хавки купить», – прочавкал Ярик с выражением мудрого наставника. «Ты о чем? То я ругаюсь, что газировка теплая уже». Между сытостью и гордостью Андруша выбрал второе. «Хлопчики, угощайтесь, что как неродные!» В разговор тиснулся голос рыхлой пенсионерки, которая нашла зацепку, чтобы завести знакомство. Уже полчаса она завороженно раскачивалась, как Ванька-встанька, приводимая в движение ходом поезда, и с любопытством косилась на Ярика и Андрушу. Впрочем, как и ее родственники, видя, судя по всему, мужа и сына, поедающие обед за столом. Всю дорогу в их невинные уши нет-нет, да и влетала всякая дичь и зашметка фраз Андруши и Ярика. Это как Хармс, только Картасар. А Игорь, кстати, Амбидекстер. Или... Сейчас бы Дирас дзадзите. «Ой, нет, большое спасибо!» старайся изобразить голос посытее. замотал головой Андруша. «Мы не голодные». «Не выдумывай! Друг вон чипсами давится. Вы ж до конца...» Не сдавалась женщина, красноречиво освобождая койку от сборника сканвордов и снятой в духоте кофты. До конца. Без энтузиазма ответил Андруша, понимая, что с этой компанией им ехать до самой до столицы. Оглядывая кашляющего деда в жилетке, амортное тело общительной попутчицы, ее сына с любого объявления розыск и клюквенную настойку скрепляющую семейство, он пришел к выводу, что это только они едут до конца, а он в Москву. Если этому хлебосольному купе удастся засосать себе его Ярослава, то и они продолжат путь с чувством приближающегося конца. «Я, если что, Сергей! Это тетя Наташа! Это Юрич!» Из-за топкой пассажирки показалась рукотворная лысина мужика лет 25-45. Размахивая остовом окорочка, Сергей принялся знакомиться, создавая впечатление общей с Андрушей и Ериком компании, словно он всех в этом вагоне и собрал. Игнорируя обедающую рядом тетю Наташу, полез по ней через проход сжать руку потенциальным собутыльникам. На протяжении жизни Андрушу регулярно обделяли равнодушием всякие маргиналы. Бесчисленное число бомжей, стремящиеся к ним, просили у него разрешения присесть и поведать кровоточащую историю о нелегкой судьбе. Аллея будет полна, но бродяга подойдет именно к Андруше. глоток пиво или поклячить денег похмелиться со словами «Но ты же сам понимаешь!» «Да не понимаю я, ведь я же не похож!» Смотрел на себя Андруша. И горько иронизировал, что приближающийся бич — это его бич. «От души, пацаны!» Сергей втянул туловище на исходную, и его рука внезапно обзавелась двумя дополнительными стаканчиками. Ярослав и Андруша поотнекивались, но переместились к душевному семейству, над которым спали ноги в трениках, И некогда белых носках. Оказавшись внутри плацкартного купе, молодые люди увидели, что принадлежит трикотаж храпящему мужчине в футболке Спартака. Сей факты зрядно огорчило без того сломленного Андрушу. Так как сулил острые дискуссии о футболе. Но также оперативно журналисту полегчало: от неожиданно легкой победы над Сергеем в битве за право не пить с ним, да и бутерброды пошли настроению на пользу. Добавок проявил себя дед. Проходившая проводница предложила чай-кофе только чай Андруши, наметанным глазом отпильтровав ценителей иных напитков. Юрич оскорбился. Иж с Лихо заскрипел он след работницы РЖД. «Конечно, у этих и звонче, чем у меня. К ним и подходишь. Я, может, чая хотел?» Смех парней стих, и к компании вернулась проводница. «Так вы чай будете?» — обратилась она к деду. — Сверистелка ты и никто больше! С мужем за жизнь сластей наелась, теперь с краю спишь. Высыпаешься, а днем бегаешь, людей теребишь. — Оповестила своей деменции Юрич. — Сама чай свой пей! — Дед, не мороси! Выдавливая на хлеб майонез, осадил родственника Сергей. — Это ж мы его после инсульта везем восстанавливаться. — Квоту дали, понял? — А вы сами белгородские... В ходе знакомства Сергей предстал ряном почвенником, учредителем ООО пелк Еврозабор», а также обладателем кулаков, закачанной под кожу борной мазью семью защищать. До смешного серьезный человек регулярно постукивал костяшками по металлическому ребру столика, а его глаза инстинктивно скакали по купе в поисках врагов семьи. «Клю-клю-клю», Сергей посмотрел на деда, и тот почему-то наполнил его стакан. «А?» Повернулся Ярослав. Ему показалось, что он что-то не расслышал. «Да это наше цеховское. На работе вибростолы, которые заборы делают. Гудят, понял? Шумно. У нас как настройки. Волшебные слова есть, чтоб быстро и ясно было, что надо». Раскрыл фокус Сергей. Согласно цеха русскому словарю, клюк клю клю обозначала просьбу выполнить действие, связанное с жидкостью. Направить шланг, подлить воды в раствор или наполнить стакан. Всего волшебных слов было пять. Помимо «клю-клю-клю», рабочую жизнь сотрудникам ООО облегчали восклицание «Айра!» Нечего сидеть и так достаточно отдохнули. Пора за работу. «Ававав!» Не так быстро. Я плохо схватился за плиту своего края. «Пэк-пэк-пэк!» Давай поднажмем, пока хорошо работа идет. Надо не упустить этот момент вдохновения и успеть сделать как можно больше, чтобы быстрее закончить. И фэ Показатель высшей степени удовлетворенности результатом труда, качеством предмета или внешностью девушки. «А ты что, записываешь?» – спросил Сергей у Андруши, потому что увидел, как тот повторяет словечки вслух и что-то набирает в телефоне. «Ну а чё, прикольно», – объяснился Андруша и с поведал о своей профессии. «О, журналист, а про меня напишешь?» То, чего всегда опасался парень, рассказывая о себе, случилось. «И про трубы напиши. Десять лет не чинють», — увидела в Андруша своего спасителя, тетя Наташа. «Ма, погодь! Дай с пацанами покумбрюкать. Сейчас раскидаю все, как в этой жизни есть. Не то, что показывают, а как люди живут по-настоящему. Такого ты нигде не узнаешь», — отвечаю. С весом носителя государственной тайны заявила будущая медиазвезда. Что-то Андруша подсказывала, что для Сергея главный критерий настоящей жизни — Это наличие в ней места телесным повреждениям. Причем жизни не только его самого, а вообще. Следовательно, Андруша Ярослав, как представители вымышленного искусственного мира, скоро получит от него принудительную лекцию на тему «Как правильно жить, чтобы не стать такими, как Андруша Ярослав». «У тебя есть куда записать?» Не спрашивая согласия на интервью с собой, продолжил Сергей. «Ага, диктофон где-то был в куртке». Андруша тяжело встал и отшагнул в сторону своего места. Его негодованию Ерек всем своим естеством демонстрировал предвкушение боек Сергея и расположенность к причитаниям теть Наташи по поводу ее жкх перепетий. Даже сам спросил про трубы. Пока Андруша настраивался на пацанский лад и включал диктофон, теть Наташа в своем рассказе о затопленном подвале пошла по верхам. Говоря о политике. Она испытывала такое уважение и сакральный пиетет к одному человеку, что произносила его фамилию не Путин, а Пэтин, чтобы не поминать Суи. Зато белгородских чиновников не жалела, награждая их всевозможными замортными метафорами. Исходя из бурлящей тирады теть Наташи, случись ей нанести визит мэрию, потом здание было бы заполнено свиньями с трубами в задних проходах. По убитыми детьми сук и даже жабой с оторванными ушами. Чтобы не позволить матери вовлечь в обсуждение власти еще и Андрушу, Сергей бегло подготовился к своему интервью глотком на стойке и, покашляв, облокотился на столик. «Ты в курсе, как в Белгороде менты валютчиков платить заставляют?» Сергей сделал вывод, что никто не возьмет у него интервью лучше, чем он сам. Тема взаимоотношений полиции с валютчиками – которые на протяжении долгих лет придавали пикатности окрестностям центрального рынка, редко будоражило воображение Андруши. Поэтому он только напутствовал Сергея на рассказ, ответом, что не в курсе. С трудом переводя полуфеню, полудворово-колхозный суржик на известный ему язык, Андруша с Ериком узнали, что все валютчики, и менялы, и скупщики плодов просьбы позвонить, платят полицейским дань за право свободно заниматься своим промыслом. По закону штраф за такие проделки копеечный, особенно для людей, чьи барсетки дотуго набиты прессами купюр, перетянутых чуть ли не резинкой, через которую во дворах раньше прыгали девочки. Каждый раз оставлять протокол и тратить время на поездку в отдел невыгодно никому. Куда проще платить раз в месяц фиксированную таксу непосредственно блюстителям закона и порядка. Но бывают и скупщики краденого, которые считают, что все должно быть по закону. Отказываются они платить, тогда стражи порядка в рамках права сажают такого в задние апартаменты своего Бобика и проводят неплановый рейд по местам скоплений горожан, наиболее подходящих под определение вонючий бомж. Каждого клиента полицейский заботливо будет, достают из-под лавки и сопровождают теплую машину к соседу-валютчику. Там новых постояльцев почему-то неминуемо укачивает. В лучшем случае на пол. Такое такси желаний путешествует по городу, пока водитель серой одежды не услышит за спиной ласкающий звук ор. Обычно преимущество оплаты штрафа без бюрократии, строптиво меняло, осознает через полчаса поездки. — А вы это откуда знаете? — спросил профессиональный нюх Андруши. — Что ты мне выкаешь? Вына! Я шо, такой старый? — обиделся Сергей на недоверие к своим словам и прицепился к Андрушиным. Журналист же был не в состоянии пересилить себя и перейти с новым знакомым на «ты», сокращая дистанцию и как бы давая появиться у него сердеем чему-то общему. «Знаю, потому что я жизнь знаю!» – не стал оправдываться рассказчик. «Ой, Серега, ладно тебе!» – смирительно погладила сына по плечу теть Наташа. Но от этого напрягся не только Андруша, а вдобавок и че, который с непринужденным энтузиазмом пускал в себя саде хмельного попутчика. Парни увидели в жесте тетя Наташи недобрый знак. Та успокоила сына, по опыту зная, что еще чуть-чуть, и он станет неуправляем, как солитерный лещ. «Шо ладно! Я как есть рассказываю!» «Или про стукача напиши!» «Как терпела один пацанов подставил!» «Ну, Димас, поняла?» В одну локте мать Сергей. Далее последовала душераздирающая история про уроды и людей. Два месяца назад Жора и Водяной, патрулировали ночной район в поисках будущих потерпевших. У школьного забора они узрели Димаса, который торопился домой из рок-клуба. Подельники сразу узнали добряка со своего двора по кудрям и поторопились след. Не обременяя студента расспросами, жоры и Водяной сбили его с ног, отобрали телефон, пустой бумажник и, чтобы закрепить успех, сломали ему нос. От души. И все бы ничего, но Димас имел дерзость не только их узнать, Но и на чуть полицию, не боясь ни бога, ни совести. Но ребят со своего двора -то. После этого вопиющего акта пренебрежения к основам морали и понятий, Димас прослыл во дворе нерукопожатной крысой. А журы Водяной получили по 20 часов исправительных работ. Услышав в очередной раз эту историю, тетя Наташа томно раздулась и сакраментально вернулась в исходный размер. «Не знаю, кто как, но я лично так считаю». «Неважно, скольких ты ограбил, лишь бы человеком был хорошим. А Жорик с Сашкой неплохие, здороваются всегда». «И ни за что причем!» «На суде он сказал, что претензий не имеет, понял?» Подытожил Сергей. Что характерно, почти в каждой фразе он машинально пристраивал вопрос «понял?». Он задавал его вовсе не для того, чтобы осведомиться о своей доходчивости, а чтобы заставить Андрушу кивать, демонстрируя вовлеченность повествования. Если же после «понял», — слушатель оставался недвижимым и молчалив, — Сергей прерывал рассказ. А затем требовательным взглядом преподавателя жадно вцеплялся в Андрушу, как спящего на лекции студента. «А, Андрюх?» — подбрасывая вверх подбородок, принуждал к обратной связи автор истории. «Что?» — просыпался Андруша. «Мусорнулся, говорю, понял», — говорил Сергей. Чтобы не доставать оратору удовольствия от манипулирования собой, Андруша отвечал как угодно, но только не да и не понял. «Я слушаю, слушаю». Так продолжалось до тех пор, пока Сергей не достиг очередной байки. История начиналась с того, что он с приятелем отправился на машине на поиск девушек поотзывчивее, несмотря на отсутствие денег. «Но мы прыгнули в коляску мышей морить, а мармулетом болты. Понял?» Андруша наконец-то дождался, когда этот вопрос будет кстати, и без задней мысли ответил, сломав систему. «Нет, не понял». Что ты не понял? Тебе объяснить на!» Закипел Сергей, уверенный в том, что излагает все предельно ясно. Андруша с Ериком почуяли, что под объяснением он вряд ли понимает филологический анализ идиомы морить мышей. «Не-не-не, он правда не знает, что это значит, Серый», вступился за друга беззубый миротворец. Сергей был не из тех, о ком вспоминают первым делом, желая провести время в хорошей компании. Да он сам об этом догадывался. Поэтому всячески старался убедить окружающих, что он мировой парень и ценнейший собеседник. Это рвение только усугубляло его репутацию буйного пустомели. В итоге по собственной инициативе общались с ним лишь клиенты, жена и коллекторы. Любой намек на изъян в его рассуждениях, взглядах, Не говоря уже об иронии, он принимал за тяжкое оскорбление и вызов. На сей раз дипломатия Ярослава взяла верх, и Андруша был спасен. «Только что это! Я тебе по-братски рассказал!» «Не рассядь никому!» — заявил странный человек Сергей. «Так а диктофон зачем? Выж для написать!» Скромно, но раздражительно поинтересовался Андруша. «Сотри, понял! Я шо, Клон, чтоб про меня писали!» отломил голову в обле попутчик. Андруша никогда не встречал статей про клоунов, но Сергея понял. Он понял, что его заход «а напиши-ка про меня» был дешевым способом набить цену своим байкам. Дескать, его жизнь настолько полна и занимательна, что достойна обнародования. «Тула скоро», – блаженно произнесла тетя Наташа, оттаскивая сына от мысли усугубить конфликт. «Удалось». Ко всему Че, глядя, как Сергей неумело ковыряется пальцем в полостях в облы и сгрызает чешую, посвятил его в то, как правильно шкерить рыбу. Ему ли было не знать. Ярослав не только служил на флоте в Североморске, но и после армии год работал по подряду на рыбацких судах. Основным занятием у него, как у третьего механика, было чистить селедку. «Не чистить, а шкерить. гордо настаивал Ярик. «Именно там, на кампусе, Он приобщился к поварскому делу. Начался кризис. Суда все реже покидали Мурманский порт. Ярослав вернулся на зов суши делать роллы. «Кого ты стал в Белгороде делать?» Услышала незнакомое слово тетя Наташа. «Ну, роллы!» Суши там делал. «В доставке японской кухни. Камикадзе!» Ответ Ярослава еще сильнее сморщил лоб женщины. «Ой, не! Я вот эти суши и юши вертел!» Картофана с трепанул, пельмешки с мазиком Светка разогрела, топку себе кинул и шо, вихарь Поделился своими гастрономическими пристрастиями Сергей. Но позавидовал Ярославу в том, что ему везет готовить, а значит и есть блюда, диковины и дорогой для него кухни. Йорик позавидовал Сергею еще больше, потому что тоже хотел бы уметь наслаждаться картошкой с разогретыми пельменями. Это ж он так и самогон Нику предпочтет. — задумался Чи. — И дачу в Барселоне, и рыбалку-боулингу. Выгодно быть Сергеем. Это ты, кстати, в прямом смысле бичевал там. Перебил мысли Ярика Андруша, потому как выдался редчайший случай ставить свое слово чуждый разговор о службе в армии и особенностях системы топливной сепарации на судне. «Бич» — слово не просто похожее на английское «бич». Пляж или берег. А «бичами» как раз называли английских матросов, которые по берегам портов бродили. Просились на суда, на сезонную работу. Потом уже бичами у нас стали. Ну ладно, потом как-нибудь. Рассказчик зевнул и замолк. На второй фазе он почувствовал, что этот выход на сцену публика встретила холодно. И он рассказывает про бичей сам себе. Английские матросы потонули в возобновленном рассказе Ярика о своей биографии. Андруша уже начал прикидывать, чтобы он отдал за топ, чтобы телепортироваться в ненавистную кофейню. Как из окна выползло внушительное здание вокзала. В Торе Андруши поезд выдохнул и остановился в Туле. «Дед, на улицу пойдем!» – привстал Сергей. «Да туда и собака хер не сунет!» – решительно отказался Василий Юрьевич. «Скользко и холодно, и темень, и стоянка четыре минуты, сиди!» – добавила тетя Наташа, прикинув, сколько усилий ей потребуется, чтобы пропустить сына. Сергей сел. В свою очередь Андруша с Ярославом не имели права упустить шанс хотя бы на пару минут избавиться от этого общества с ограниченной ответственностью за свое поведение. Жесткий тип, сойдя на перрон, поделился впечатлением Андруша. Он сказал это со смехом, которым пытался скрыть первобытный ужас, вызываемый у него подобными сергеями Человек, обладающий набором из глупостей, агрессивности и отсутствия инстинкта самосохранения, заставлял Андрушу чувствовать себя рядом с ним беспомощным, как рядом с дрессированным диким медведем. Таким людям, как он думал, нечего терять, и они питаются болью других. Они подкрадываются сзади и кричат в ухо. Они спрашивают, зачем тебе столько родинок. Они прибавляют скорость перед лужами и бормочут беспорядочные числа, когда ты считаешь мелочь профессиональные пакостники. Им даже не интересна твоя реакция на гадость. Они ничего против тебя не имеют. Их греет сам факт способности причинить зло. Так они чувствуют власть, точнее, меньше ощущают себя ничтожными. Весь этот яд скапливался в Андруше по ходу последнего часа поездки. Этому способствовали бравурные рассказы Сергея о том, как и чем в юности он избивал неформалов и на какие хитрости идет, чтобы штрафовать своих рабочих. Оказавшись на перроне, парень жадно закурил с видом голодного мафиози, который всасывает метровую спадетину. «Имай, главное, сидит, торшот. Не, кончай шабашку. А то до Москвы не доедем. Пойдем-ка в вагон-ресторан от них». Свет, отспыхнувший в ярике идеи, озарил Андрушу. Он посмотрел телефон. До прибытия оставалось два часа. «Так отлично. Много потратить не успею», – прикинул прагматичный пассажир и, оглядевшись, швырнул окурок под колесо. Приготовившись преодолевать торнадо гостеприимства, которое наверняка постарается снова утянуть глубь того самого купе, молодые люди пошли по вагону. Ярик шел впереди. За шаг до горячей точки он повернулся к Андруше, но вместо гримасы от прощения – На Ярике красовалась фирменная улыбка, а из кулака торчал большой палец. Сергей уснул. Наебаквакался, да декларировал Юрич. И действительно недавно щедрый на шумную бодрость человек спал, вытеснив теть Наташу на свободную койку. «Ну что, мы ресторан пойдем проведаем? Приятно было познакомиться!» – вежливо соврал Ярослав. Ерек. Откуда ты из угла раздался возглас?» Его автором был неугомонный Сергей. «Не ты, лопатник, посеял!» полудреме он вытянул руку в сторону лежащего на стеке кровати и стены бумажника. Че сразу признал находки свое, но похлопал себя по пустым карманам, демонстрируя, что чего-то в них действительно не хватает. «Спасибище, Серый! Там у меня все деньги, и билет, и вообще! Прям, ну, блин, Серый! Ну, ты понял!» Яриковы благодарности спутались в узел, его душили эмоции внезапного счастья. И от возвращенного бумажника, о пропаже которого он узнал после его находки, и от прилива веры в человека, то что у мира есть шанс, раз даже в таком космическом вакууме дружелюбие Сергея способно выжить бактерия доброты. — Та нема за промычал честный пассажир и зарыл лицо в подушке. Ярослав взял у тети Наташи кошелек. Вознаградил купюрой и повел Андрушу вглубь поезда. Пробираясь до ресторана, он ниже тамбурно представлял, что будет, если тонкая металлическая пластина между вагонами провалится под ним. А чтобы представлять было труднее, пересматривал свое отношение к Сергею. «Не, ну вообще-то рабочих штрафовать – это бизнес. Хочешь жить – умей вертеться!» – перекрикивая поезд, размышлял Че. Обойти его! Может, он гонит!» «Да если и нет...» Тип человека такой, мужик. Попроще. По делам же судят. А кошелек он отдал, видишь?» Журналист продвигался вперед, девясь слышать комплименты в адрес Сергея. Ведь еще пару минут назад Ярослав многое бы отдал, чтобы вернуться в прошлое и помешать теть Наташе его зачать. «К нему привыкнуть, если...» «Понять. Получше многих окажется», — закончил Чеп, добравшись до буфета вагона ресторана. «Ага». «Ты как жена Никиты из нижнего двора?» «Зато когда трезвый, он нормальный», – покосился Андруша. Пример его бывшего директора Ильи Романовича подсказывал, чтобы считаться примерным начальником, нужно четыре дня в неделю вести себя как пьяное властью алчное животное и один раз в неделю не вести себя как пьяное властью алчное животное. В этот пятый день офис благоухал вереском. Начальник представал душевным, чутким и совсем не страшным, А в курилках шептались, «Какой ли я, Романыч, на самом деле мировой мужик? Просто на нем ответственность. Строгий, но справедливый!» Обязательно упаковывало смысл вышесказанного тот-то из низшего персонала. Андруша поведал другу о бывшем начальнике и узнал, что свинья везде найдет грязь. «Ищи хорошее!» — поблагодарил Ярослав нарядную буфетчицу за меню и занял ближайший стол. «Да я ж не против!» Но почему-то все любят, когда добро на фоне насилия. А то это не добро, а прогиб или показуха, — наседал философ. — Но, Акдрей, забей! — уговорил. — Сергей, мразь! Стараясь поскорее приступить к степенному знакомству с меню, согласился Чир. Он сам не заметил, как его взгляд примерз к обледеневшему окну, а точнее, к желтой точке луны, которая висела в темноте на одном месте, к скучной желтой точке. Такой же, как и днем было солнце, когда он закрывал рукой горизонт. Горизонт из грязного снега и мертвых деревьев. На фоне чего огненный колобок становился звездой пейзажа. И приходил задорное движение, катясь по черным макушкам и скользя по станциям. Ярик смотрел, и луна постепенно становилась квадратной, коричневела, обрастала заклепкой и кожаными прожилками, пока окончательно не превратилась в бумажник. «А что-то в этом есть?» одобрительно посмотрел на журналиста Чеп и залез в меню. — Да тут можно отлично посидеть, потом взять меню, посмотреть цены и уйти, — облизнулся Андруша. — Вот ты ж лоб! Это ж хоть и вагон, но ресторан. Хочешь, сиди так. — Тебе везде дорого, — пристыдил Ярослав По Поумучие не любил выходить в свет вдвоем со своим другом. Тот, оказавшись в культурном месте, начинал себя вести как бунша в царских палатах. Андрушины поклоны портье, как-то попросившему куртку при входе в паб, посеяли в Ярославе зерно подозрений, а не дурачок ли его приятель. Крамольную мысль Андруша укрепил, когда однажды начал объяснять официанту кафе, что недоеденную кисадилью он забирает с собой не для себя, а угостить маму. Эта бульгарная скромность мирно соседствовала с пренебрежением к напомаженному миру. Че никогда не забудет поход в театр за компанию, Когда Андруша то и дело засыпал на спектакле, куда его направил редактор по просьбе режиссера. Написать рецензию, и где своим храпом он заставлял здрадивать сидящего рядом режиссера. Даже когда журналист пришел в шортах в ЗАГС на их с Ульяной свадьбу, Ярослав только снисходительно покашлял. Но произошедшее потом навсегда отшептала чеп от Андрушиных услуг друга во время похода в приличное учреждение. Впрочем, об этом как-нибудь позже. В этой юродивой простоте, че видел желание журналиста убедить себя, что это не он запоздал в своем эмоциональном развитии и не способен влиться во взрослую ответственную жизнь, а окружающий мир скучный, разложенный по полочкам и до этикета пластмассовый. Не Андрушен мир веселых неудачников, а мир, где под блейзером понимают клубный пиджак и кофе, где не знают в ходу ли еще 50-рублевые купюры, где нет знакомых, подключенных к теле-2. Его нытье про дороговизну в вагоне-ресторане Ерик расценил не иначе, как покушение на возможность почувствовать себя белым человеком. Повар-айтишник уже карабкался по иерархии вверх, но Андруша взял его за штирку и спустил. Дорого тут для таких, как мы, дескать. А Ярослав для того, может, и ехал в Москву, чтобы вытравить из себя статус-кво мелочного жлоба городского жука-навозника, который только и думает, без чего можно обойтись его зарплатой. Об участи нищеброда Ярослав задумался год назад. Тогда ухоженный фигуры Люба приехала к нему на первое свидание на своем Ниссан Тиана, в то время как Че прибыл пешком. Она не придала этому никакого значения и была крайне расположена к остроумному молодому человеку, который познакомился с ней на боулинге. На следующий день она заехала за ним на работу. Они поехали кататься за город. Для Ярослава все было как сочинение, как бы я мечтал провести время после работы с Любой. От следующего свидания он отказался. Рядом с владелицей магазина одежды, пусть с войской и не скрывающей симпатии, он чувствовал себя то ли гномом, то ли собачкой, но никак не полновесным мужчиной. Ярослав не стал ничего придумывать, а объяснил все как есть. За что девушка наградила его пониманием и пожеланием найти интересную уборщицу, Или продавщицу чехлов на телефон. Но Ярослав решил прийти к успеху с другого фланга и самому стать не хуже этой деляги. Прошел курсы повышения квалификации, устроился поваром в дорогой ресторан и взял в кредит продукт автоваза. Дорого! Это у нас плази, суп за четыре сотни. Так у нас, извини, как там Сергей говорит Фэ. типа ресторан. Что ты как этот, на ю забыл слово люмпан Ярослав. Че Че заметил, как Андруша прикрывает рот, чтобы сдержать слюни, которые он всякий раз непроизвольно извергал во время смеха. Бутерброд с колбасой 100. Солянка 450. Салат с крабовыми палочками 250 рублей за 150 граммов. Ярослав прочитал слух с интонацией, как если бы читал результаты матчей. Спартак Барселона 8-0. Энергомаш ЦСКА 7-7. Ломтик колбасы не может стоить сатыгу. Даже если то свинью кормили мраморной говядиной, он отодвинул от себя неадекватную папку. Или, может, не во вкусе дело. Съел такой бутер, и зрение улучшается. Или зверей начинаешь понимать. А может, в погоне-ресторане до Москвы быстрее ехать? Андруша расцвел, так как увидел, что Ерик с ним солидарен. За генерацией глупостей и растягиванием удовольствия от бутербродов прошел остаток пути. Москва за окном, как обычно, начала потягиваться медленно, неохотно, зевая и делая одолжение. Поля окроплялись редкими огоньками. теле не множились, дорастали до высоток. И когда казалось, что вот сейчас-то точно она, столица, выяснилось, что это очередной Подольск. Несметные граффити на бетонных заборах, станции, заводы, выглядящие как заброшенные, сочетаясь тьмой, Давили и заставляли есть дорогие бутерброды быстрее, чтобы происходило действие. Когда до прибытия оставалось пять минут, а градус бредовых фантазий вырос до идеи открыть школу балета на костях с Анастасией Деволочкова, молодые люди пошли за вещами и на выход.